глава 18. Князь подготовился хорошо. Мы обсудили площадку для строительства, находящийся поблизости город, железнодорожные и автомагистрали, потенциальных партнеров, у которых можно было закупать сталь и другие важные материалы. Я раскрыл карты, сообщив о своих оружейниках и каббалистах, но князь заверил, что этого недостаточно». «И я абсолютно прав, когда завожу речь о наборе профессиональных инженеров в Екатеринбурге. Там, как известно, с давних пор работает Уральская внеклановая техническая академия, УВТА, среди попечителей которых числятся Мещерские. Я ответил, что меня это не удивляет», — соответствующей справки навел мастер Багус. «Конечно, не удивляет!» — князь плюхнул себе в кружку целую ложку меда, Хорошенько размешал и потянулся за кренделем. Но вряд ли ты задавался вопросом, как это заведение устояло. Почему его не прибрали к рукам волки или медведи? Я задавался другими вопросами. Какими? Ну, например, зачем вам эти инженеры, если вы не выпускаете автомобили, вездеходы или внедорожники? Дирижабли на худой конец. Я уж не говорю про мехов. Мещерский таинственно улыбнулся. «Не ты первый над этим задумался, Сергей! Я так тебе скажу, у меня есть квота. Я могу брать энное количество выпускников и распределять их по своему усмотрению. А еще могу их выменивать!» Признаться, я выпал в осадок. «Выменивать? Это же не крепостные!» Князь фыркнул. При поступлении они такие контракты подписывают, что от крепостных мало чем отличаются. В Академии нет дворян, сплошь талантливые простолюдины. И они только рады, если сумеют вырваться из нищеты и заручиться покровительством сильного рода. Я крепко задумался. Князь ел крензель, запивал чаем и молчал. «Кто еще числится в попечителях?» — Правильный вопрос, — одобрил князь. — До недавнего времени твой партнер по доставкам — осад, Но сейчас он вынужденно снялся с должности, поскольку примкнул к дому Эфы. — Всех перечислять не буду, но упомяну Старков и Чингисов. — Впечатляет. — И еще несколько интересных фигур, — заключил князь. — Все мы, по сути, обеспечиваем нейтральный статус Академии. «Кланам проще создавать и поддерживать профильные университеты в своих городах, чем идти на конфронтацию со столь могущественными родами. С ними вы и меняетесь, догадался я. Преимущественно. Так вот, я могу этим летом не отдавать своих выпускников, а пригласить их в наше конструкторское бюро. Вряд ли нам подойдут все факультеты». — Об этом можешь не беспокоиться. Я выберу именно тех, что устроит твоего главного конструктора. Солодуха, кажется. — Именно так. — Список будет у вас в самое ближайшее время. Посмотрите, вычеркните тех, кто не подходит. Наведите справки через свою службу безопасности. — Договорились, — кивнул я. Но открытым остается вопрос по транспортировке сырья и готовых изделий. «Даже с помощью дирижаблей, ведь мы пролетаем над владениями наших непосредственных конкурентов». «Без железнодорожной ветки не обойтись», — согласился князь. «И к чему мы ее пристроим?» — приподнимаю бровь. «Наверняка все вокруг схвачено волками». «Не все», — возразил Мещерский. «Мы проложим ветку вот здесь». Он ткнул пальцем в нужный участок карты прямо от нашего завода к металлургическому палец князя прочертил крохотную линию земли этого рода граничат с моими сергей добавил мещерский поэтому мы ничего не нарушаем только придется прикупить немного <хе -хе -хе -хе> поездов прикупить немного поездов я оценил княжеский размах звучит круто «Знал, что тебе понравится. Но ты ведь уже думал над тем, как все это вывозить за пределы уральского пояса?» Мещерский смотрел на меня пытливо, с уже знакомой хитрецой в глазах. «Не поверю, что не думал». «Осад», — коротко ответил я, — «он в доме Эфы. За транспортные услуги и беспошлиный провоз они много чего захотят». «Не так уж много, — покачал я головой, — для тех, у кого нет собственного военного производства. И кто хотел бы не зависеть в этом вопросе от других кланов и внешних игроков?» «Попытаются надавить», — уверенно заявил Мещерский. «Рассмотрим альтернативы. Чингисы не наладили выпуск механикусов, несмотря на все свои многочисленные попытки. Старки обладают большим потенциалом для сотрудничества. Через порт Владивостока мы переправим что угодно и куда угодно. Опять же, самовывоз можно организовать. Потенциальные клиенты будут сами решать транспортные вопросы, а мы просто больше ангаров понастроим. Рассуждаешь так, словно у нас лучшая в мире техника. Так и будет. Лет через десять-двадцать. В глазах князя полыхнуло нечто, напоминающее азарт». — Нам потребуются каббалисты, — заговорил я, — много каббалистов. И вовсе не обязательно, чтобы высокоранговых. Сгодятся продвинутые, просто мы их сгруппируем в общий отдел и поставим начальником серьезного типа. — Ты же понимаешь, что в этом деле не обойтись без оборудования, — напомнил Мещерский. — А наладить выпуск станков и конвейеров — такое нам точно не под силу. «Закупим у японцев», — сказал я. «Дорого». «Пофиг, зато они лучшие». Князь задумчиво кивнул. Сделал глоток из остывающей кружки. «И вот еще что», — добавил я. «Вы получите свое мехами и деньгами. Регулярно растущей прибылью, дивидендами с акций. Но завод мой. Собственность холдинга «Иванов Инвест» с контрольным пакетом акций и всеми вытекающими». В имении Мещерских, как и было задумано, я гостил два дня. Неспешно ознакомился с бумагами, которые следовало подписать. Показал их Герману Кучере, прилетевшему со мной на дирижабле. Удостоверился, что все пункты соответствуют предварительным устным договоренностям. Подписал и поставил родовую печать только на следующее утро. Радомир Васильевич сделал то же самое в присутствии Германа и своего Стряпчева и поспешил тяпнуть медовухи за успех грядущего предприятия. Я же ограничился доставленным к столу из Екатеринбурга грейпфрутовым соком. Остаток дня мы посвятили обсуждению первоочередных шагов, важных деталей и безопасности. Набросали черновой вариант сметы. При этом оба держали телепатическую связь со своими аналитиками и планировщиками, сразу оговорили юридический статус земли, на которой будет возведен завод. Если вкратце, участок будет принадлежать мне, хотя его и окружают со всех сторон княжеские земли. Расходы будут распределяться в таких пропорциях, чтобы в будущем это нашло отражение в количестве ценных бумаг, имитированных холдингом. Единодушно условили, что дальше всеми финансовыми и строительными вопросами будут заниматься наши подчиненные. А это предполагает тесный контакт верхушки холдинга с ведущими специалистами Мещерских. И да, за строительной площадкой будут присматривать агенты Черного Ока. Некоторые из них уже проникли в окружение Гамовых, хотя мой противник об этом и не догадывается. Распрощавшись с князем, я взял курс на Южные губернии. Двадцать часов — это почти сутки. Тренироваться приходилось в узком пространстве, поскольку десантный дирижабль и комфорт – вещи совершенно несовместимые. Экспедиция в Сибирь еще раз поставила меня перед простым фактом – надо переделать гондолу одного из своих цепелинов для полноценных длительных путешествий. По логике вещей на таких заказах специализировались аристократы из западных регионов страны, те же Гинденбурги. Были и другие, но отгонять дирижабль в Польшу на несколько долгих месяцев такое себе. Мне кажется, воздушные верфи не обязательное условие. На виду справки, вдруг можно вызвать бригаду умельцев прямиком в Красную поляну. Тут ведь по сути не полная модернизация. Каркас гондолы будет прежним. И вообще. Можно верхние палубы с рубкой реконструировать, а остальное не трогать. Работает и хорошо. Пролетая над необъятными имперскими просторами, я продолжал следить за увлекательной схваткой Раевских и Гамовых. Последние больше не искали виновника произошедшего, им было не до того. А вот одна из усадеб Раевских на Кавказе, в Магасе, внезапно разрушилась. В архызском ущелье случилось локальное землетрясение, после которого от роскошного особняка остались одни руины. Обе группировки обменялись наемными убийцами. Не знаю, что за орден атаковал кортеж Альбранда, но с неведомыми эти ребята ничего общего не имели. Действовали грубо, попытались заморозить автомобиль Константина, а тот был напичкан кабалистикой и выстоял. Криокинетик, ответственный за удар, сумел улизнуть. Тем временем старшую жену покойного герцога едва не убили с помощью выпущенной из мощного лука стрелы. Дело передали в Инквизицию, но каков будет финал, одним древним известно. Я понимал, что стрела — это не оружие массового поражения. Шиноби, попытавшийся уложить Раевскую с двухсотметровой дистанции, бесследно исчез в лучших традициях тайных орденов. Когда докладывал Багус, тяжелая стрела пробила грудную клетку телохранителя Меты, успевшего заслонить хозяйку. И да, под пиджаком Меты имелось некое подобие бронежилета. Их уже начали понемногу производить в замену устаревших латных доспехов и кольчуг. Но защита не помогла. Наконечник стрелы был артефактным. А вот конструкция самого Лука осталась загадкой для всех. Судя по всему, стрелял прыгун, который телепортировался, не позволив взять себя бэшником герцогини. Под Оулу началась очередная битва. С двух сторон выступали одаренные. Орловы повели себя благородно и позволили горожанам выйти по гуманитарному коридору. Почему-то далеко не все этим правом воспользовались. А многие, как оказалось позднее, уже получили убежище в Швеции. По крепости ударил имперский геомант, но атака провалилась. Противник выставил артефактную защиту. Пирокинетики обменялись огненными подарками, а потом на передний край выдвинулись осадные башни. И тут выяснилось, что огневики, засевшие в городе, рангом будут покрепче наших. Башни сгорели дотла, а потом под стенами города схлестнулись механизированные бригады и тяжелая пехота. Собственно, на момент моего прибытия в фазе сбойня все еще продолжалась. И предсказать исход со стопроцентной уверенностью никто не брался. Посадку мы вынуждены были совершить в неблагоприятных условиях. На побережье налетел традиционный зимний шторм. Пилот справился. Машины выгрузились из трюма и начали разъезжаться по гаражам. Стекла заливало водой, дворники едва справлялись с задачей. Пока Ольга везла меня к усадьбе, экипаж начал загонять Цепелин в ангар. За танком следовала незримая Хорвен. Дома меня ждали интересные новости. Что значит «запретил»? — поинтересовался я у Джан во время обеда. Взял и запретил, — пожала плечами девушка, — в рамках своего клана, по факту и негласно во всей Москве и московской губернии. Он не может запрещать обычным аристократам», — возразил я. Морфистка фыркнула. «Сергей, что ты несешь? По факту Долгоруков — текущий правитель страны, можно сказать, император. А даже и без этого он мог приструнить кого угодно, просто за счет своей силы. Только что я узнал интересную вещь. Дом Медведя поставил вне закона межродовые войны в рамках клана». «Указ лидера не распространяется на всю Россию, но вне клановые московские Аристос съели этот произвол. А самый цимис в том, что на переговорах лидеров обсуждалось распространение запрета на всю Россию. Насколько я понял, в Финляндии все серьезно закрутилось, и князья задумались о грядущем противостоянии с европейцами. Если не совсем евроблоком, то как минимум с северными странами». Как следствие, начали усматривать в нескончаемых склоках дворянства проблему для национальной безопасности. Как по мне, давно пора. Одаренные – главная ударная сила империи. Даже слабый обладатель дара с первым рангом может сесть в кабину меха и навалять обычным пехотинцам с помощью бензопилы. Мы же постоянно грыземся между собой. Вендетты, дуэли, войны. И это не считая шиноби, которых привлекают к разборкам все, у кого есть лишние деньги. Даже в клановых гимназиях сплошной дарвинизм с выживанием сильнейших. «Так и что?» — не выдержал я. Служанка приступила к смене блюд. «Они хотят повсеместно это прекратить?» «Говорят, Долгорукова взбесил конфликт Раевских с Гамовыми», — сообщила Джан. «И у них там разведка много чего нарыла, но это не озвучивается» с большой долей вероятности Эфа присоединиться к инициативе. Они об этом на своей сходке говорили. «Да кто ж знает», — улыбнулась морфистка. «Так нам всем и сказали». Пообедав, я отправился в штаб-квартиру холдинга, собрал экстренное совещание и озвучил результаты переговоров с Мещерским. Показал подписанное соглашение. Настроил всех на работу в ускоренном темпе, Мы планировали номинально выкупить землю у Мещерских и как можно быстрее приступить к строительству завода. А для этого нам потребуются подрядчики. И не просто строительная компания, а поставщики и наладчики оборудования, проектировщики линий производства. Много кто понадобится. Всем этим надо было заниматься еще вчера, подвел я закономерный итог. «За работу!»